Глава 30. Какая милая. Снежана наклоняется к моему чаду, поправляет выбившиеся волоски из высокого на голове хвостика. А я думала, с детьми в наш отдел не берут. Такие сотрудницы после месяца работы сливаются. Тебя как на работу пустили? Вздыхая. Это целый квест, и после него я без сил. И рада, что коллеги постепенно приходят на работу. Маленькая моя переключается на них, пока я сижу с прикрытыми глазами. Всё началось со вчерашнего вечера. Мама известила, что не может посидеть с внучкой. И у меня не было выбора, кроме как взять свой лучик сегодня с собой на работу. Дерзко? Да. Но это всего на полдня. Потом я отвезу её маме на обеде. А пока справляюсь, как могу. Решив не играть с боссом, у которого на уме только одно, Рано утром, до основного прихода толпы, взяла малышку и поехала в офис. Мы сидели целый час в гробовой тишине. Ариша клевала носиком, но несмотря на это, нарывала залезть на стульчик за столом Светы и порыться у неё на столе. Сил никаких нет, спать хочется. Не выспалась, ещё и погода отвратительная. Опять дождь за окном. Эта сестра, поддерживай легенду. Я для неё как мама. «Надо же как-то объяснить им, почему Ариша так меня называет». «Не с кем было оставить, вот она и на мне». «И охранник пропустил?» «Если да, то я поверю Светке и скажу, что ты спишь с начальником». «Боже!» Закатываю глаза от этих бредовых слов. «Да ни с кем я не сплю, просто пришла пораньше». И очень вежливо попросила охранника никому не говорить. Немного пофлиртовав, он всё же согласился. «Да». И теперь... Да пофиг, что теперь. Малышка в памперсе, еда у меня в сумке. Она у меня не шкодливая, не шумная, её даже никто не заметит. Только Машка по-любому криво посмотрит. Но за это получит в бубен. Двери открываются, и я напрягаюсь. Вспомнишь-га, вот и оно. А чего это с ней? Даже сразу не узнаю. Рыжей шевелюры больше нет, и кудряшек тоже. Вместо них... Удлинённые чёрные коры, которые она поправляет у своего стола, делая объём у корней пальцами. Ставит сумочку, даже не смотрит на нас. Ого! Снежана второй раз за эти десять минут приходит в шок. «Вы сегодня все с сюрпризами?» «Ага», — радостно гласит Машка. Довольно оборачивается, демонстрируя прическу. И тут же взгляд спотыкается на Арише, смотрит пристально. «А у нас что за детский сад тут?» Недовольство так и прёт. Дедки сяд, радостно топят ножками. Хм, интересно, а может в садик её отдать? В ясельную группу? Нужно будет узнать, возьмут ли. Тогда мне будет проще. Сэкономлю на няне, перестану дёргать подругу и маму. И почему мне это в голову раньше не приходило? Но ну, она удивлена. Цик это отворачивается. Как вам моя причёска? Кривлюсь. Ей идёт больше, чем рыжий. Ну, кстати, шикарно озвучивает мои слова Снежана. Красотка. Дальше обсуждение переходит на причёски, маникюр и женские штучки. Потихоньку подтягивается Света. Знакомится с Аришей, нянчится с ней, та зевает во время игры, и я молюсь, чтобы она не захотела спать. Ибо негде. На руках держать её не смогу, работать-то нужно, а на других вешать свои дела не могу. Мои же проблемы, что с Аришей сидеть некому. Надо только немного дождаться обеда. Время как назло идёт слишком медленно. С трудом сижу час, два. А Риша уже спокойно сидит на коврике, который я притащила из дома, и играет. Зевает, клюёт носом, но играет. Так тихо, что даже не слышно. И мой шеф, зайдя в нашу комнату, даже не замечает её. Дарин зовёт меня: "Помоги мне, там что-то на английском, ничего не понимаю". Аккуратно встаю и надеюсь, что мой лучик сейчас не пойдёт за мной. Мимолётно касаюсь ладонью её волосиков, успокаиваю и прохожу мимо Светы. «Последи, пожалуйста», — говорю шёпотом. Она кивает, на что я ей благодарно улыбаюсь. Выхожу из кабинета и спокойно иду за шефом. В Свете я доверяю. Повезло, что Маша ушла, и без меня ничего не случится. Снежка тоже где-то пропадает, но мне и лучше. Одна нянька лучше трёх. А то ещё утомят её, и она уснёт. А нам ещё полтора часа терпеть. Быстро помогаю боссу с проблемой. И возвращаюсь обратно в кабинет, отчитывая время. Шагаю по коридору, и сердце быстрее начинает стучать. «А чего у нас дверь открыта?» Забегаю в нашу коморку, а там ни света, ни ариши. Только Маша, поедающая конфеты. «А где?» Коврик пустой, игрушек нет. «О, ты уже вернулась?» За спиной раздаётся голос няньки. Оборачиваясь на каблуках в надежде, что Ариша рядом с ней, а её нет. Света стоит с булкой в руках и чаем. Ребёнок где? немыми губами проговариваю. Булка Светы зависает в воздухе. Плохой знак. Плохой знак. Ой, глаза тоже сокругляются. Да я её убью! Она что, забыла про неё? И ту пошла? Как бы не хотела поворачиваясь к новоиспечённой брюнетке. Ариш, увидела? Не, легко пожимает плечами. Я только пришла, думала, она с тобой? Ей вообще пофиг, даже не смотрит на меня. Конечно, ребёнок-то не её. Я убью тебя, проговариваю в свете. Дариш, да блин, я что-то забылась, она тихая такая. Я пролетаю мимо неё, смотрю по сторонам, сердце в ушах барабанит, а там, помимо грохота, шум. «Сконцентрироваться не могу, понять, что мне нужно и кого найти». Слезы на глаза наворачиваются, а грудную клетку сдавливает, скручивает, превращая в фарш. Смотрю на закрывающийся лифт и разобрать его сначала не могу. Голова кружится. «Твою мать! Она ведь могла и в него зайти, да? Теряюсь и не знаю, что делать. Где мне ее теперь искать?»